Глава 9. В любой, в любой сраной библиотеке империи. Я наклонился и прописал пару оплеух по храпующему барону. Ноль реакции, а сильнее бить побоялся. Хотел было пропустить через него часть потока, чтобы взбодрить, но сил не осталось вообще. Светлана с молчаливым любопытством наблюдала, а затем встала. Достала что-то из тумбочки и подошла к дивану. Резким движением ударила иглой в грудь барона. Автоматический шприц коротко пшикнул, и барон с ревом подорвался с дивана, безумно вращая глазами и размахивая руками. Светлана плавно отошла в сторону, дабы не попасть под случайную плюху. Забавно, что все это она проделала с полным бокалом виски даже капли не пролила. Грация, доступная исключительно женщинам. «Что?» «Кто? Как?» — вертел головой Тютчев. «Где? Куда? Зачем?» — продолжил цепочку я и повернулся к Светлане. «Твоя очередь?» «Пропущу», — коротко ответила она. «Понаблюдаю». «Значит, я выиграл. Барон?» «Да ёпт!» Пришлось встать и прописать тютчу под затыльник, чтобы он успокоился. Барон свалился на диван, затем скатился с него на пол и заскулил. «Мда». Я, конечно, знал, что мои оплевухи имеют волшебный эффект, превращающий людей в смиренных, пусть и немного обиженных собеседников. Но не в детейшек же. — Ну, обосрись тут еще, — вздохнул я и уселся обратно. — Не стоит, — вежливо попросила Светлана. — Впрочем, мужа плевать. — Света! — наконец пришел в себя Тютчев. — Убей его! Убей немедленно! И я приказываю тебе, тварь! Херы ты на меня смотришь, люк! Кажется, мои волшебные плеухи сломались и начали сбоить. Пришлось повторить. Не выражайся, строго произнес я. Вредно. Скуляющий на полу барон держался обеими руками за полыхающее ухо и пытался вжаться в стену, с ужасом глядя на меня. Вот в этот раз нормально получилось. Краснота расползлась почти наполовину лица. Чуть-чуть поработать над замахом надо, но сделаем скидку на новое тело и усталость. «Я, кстати, увольняюсь по-собственному. Компенсации не нужно», — произнесла Светлана и замолчала, давая мне возможность вести диалог. «Свет! Свет!» — запрещал барон. Он, «Он убил посланника. Что с моими людьми? Что с охраной? Почему мы не в усадьбе?» «Да нет больше у тебя усадьбы», — пожал я плечами. «Да и людей у тебя нет. Но тот чудик в маске действительно мертв. Тут ты прав». Мне показалось, или на последних словах Светлана ощутимо вздрогнула. Или это от барона такие вибрации пошли. Вот уж кого открыто трясет, аж зубы клацают. — Кто ты такой? Чего тебе надо от меня? — Пара вопросов по твоей специальности, — ответил я, и достал цепочку с висящим на ней перстнем. — Знаешь, что это такое? — Родовое кольцо, — испуганно промямлил барон. «Давай либо ты добавишь информации, либо я добавлю твои рожи красноты. Для симметрии». Я поднес перстень к лицу барона. «Я не знаю». Барон вжался в стену. «Наследная имперская. Род владеет землями. Это же все есть в геральдике герба». «Что за род-то?» «Не знаю. Не видел раньше такого. Мелкий какой-нибудь. Их же сотни по всей империи». «Так. А как узнать? «Ты серьезно? Ты пришел ко мне, уничтожил мое поместье, убил посланника, чтобы спросить, кому принадлежит герб?» Я тщательно обдумал вопрос и свой ответ. Я стал богаче на пятерку и мешочек камней. По ощущениям, стал вдвое сильнее, чем в момент обрыва связи с мировым древом. Но объяснять такие тонкости — тютчеву. Поэтому я решил ответить честно и прямо, как и положено курьеру. Ну да. В библиотеке, рявкнул ошалевший барон. В какой библиотеке? В любой! В любой сраной библиотеке империи, в интернете, на официальном сайте. У тебя телефона нет? Телефонов у меня уже двенадцать», — опять честно ответил я. Собрал у твоих охранников, больно уж блестят красиво. «И да, в интернете ничего нет. А где у нас ближайшая библиотека? В этом городе не подойдет. Тут скоро станет слишком жарко. «В любом, в любом городе есть городская библиотека. Знаешь, почему библиотеки называют городскими? Больной ты псих! Потому что они есть в каждом городе!» Не зачем так орать», — усмехнулся я. «А если в библиотеке не будет информации об этом гербе?» «И в открытых источниках ее не будет». В этом я убедился, изучая тему в интернете. К сожалению, с самого моего перерождения ничего простого не было, начиная от хахи и заканчивая целым деструктором. Их и по отдельности многовато для одного мира, а тут сразу оба, помноженные на прорывы бездны, избоящие кристаллы. И теперь он мне говорит, что все ответы лежат в библиотеке? Ха! Два раза! С ударением на первый слог. «В архиве!» — чуть спокойнее ответил барон. «Если род мертв, то информация должна быть в архиве. Выдадут по запросу». «Так», — подловил я его. «А с чего ты вдруг решил, что род мертв?» «Ну...» — барон замялся, но потом потер горящую алым щеку, и красноречие вновь вернулось. «Это герб княжеского рода. Там по окантовке понятно. Если перстень настоящий, то это мутная тема». Княжеских родов не так уж и много в империи. Аристократы сначала учат детей разбираться в имперской иерархии. А уже потом, с какой стороны ложку держать? Знать все главные рода в империи — вопрос выживания. Бросишь неверное слово на приеме какому-нибудь княжечу, и все, не существовало тютчевых никогда. Следов не останется, сколько ни копай. Но вражеские рода так просто не исчезают. И раз я не знаю этого герба, значит, я не должен этого знать, понимаешь? Пока что не очень. Будешь совать нос не в свое дело, быстро поймешь, как все устроено в Империи. Только насладиться этим пониманием долго не получится. Так, а теперь ты напишешь мне разрешение на посещение Имперского архива. Без даты и имени. Так ты знал об архиве? Зачем тогда? Я поднял руку вверх, и барон замолк. Достав телефон, я зашел на сайт имперского архива. Тут же есть форма документа. Быстро переписал, сунул барону. Дрожащими руками он подписал и поставил печать своим персним. Еще что-то требуется? Триста рублей взноса клерку, если не хочешь ждать несколько месяцев. «А еще за триста он тебе напишет от руки сведения по интересующему роду. От зарождения до падения». «Так». Я сделал глоток из бутылки и развалился на диване. «Помолчи, подумаю». В целом ничего нового я не узнал. Ничего такого, чего не предполагал изначально. Ладно, тут есть центры информации и коррупция. Вот удивили». Нет, конечно, я туда схожу и попытаюсь что-то выяснить, но информации там не будет. Причины барон назвал и лишь подтвердил мои догадки. Но как минимум кто-то должен будет сполошиться и на меня выйти, чтобы узнать, почему я интересуюсь этим родом. Вот с ней мы поговорим. Что еще меня интересует? Но вряд ли у тутчева есть номер императора, чтобы позвонить, не его уровень. «Ладно, ладно, я уже посмотрел его записную книжку. Точно нету». «Ты все узнал, что хотел?» — спросила Светлана. «Посланник», — я посмотрел на барона. «Кто он такой? На кого работает? Что ты для него делаешь? Давно с ним сотрудничаешь?» «Он... Я... Не могу...» Тютчев затрясся всем телом. Не это уже была не дрожь, а настоящие конвульсии. Выстрел. И голова барона бьется затылком в стену, а во лбу зияет аккуратное маленькое отверстие. Светлана демонстративно кладет небольшой дамский пистолет на стол, а сама откидывается в кресле. «Хм. А зачем?» «Осквернение. Посмотри на шею. Зараза почти добралась до мозга». «И правда. Вены на шее взбухли и почернели. Тютчев был заражен бездной и медленно умирал» но все равно не вяжется. Во-первых, приступ не походил на медленное угасание, скорее, активировался какой-то защитный механизм, чтобы Тютчев не сболтнул лишнего. Я, на навскидку, могу назвать десяток способов сделать подобное, в том числе и без магии. Во-вторых, Светлана не похожа на человека, который проявит милосердие к такому, как он. «И?» — все же решил уточнить я. «Что «и»?» Когда он обратится, ты его остановишь. У меня в охране одаренных нет. А на магические пули пока прости не накопила. Понятно? Ни хрена, непонятно. Обратиться. Вне прорыва бездны может находиться существо, обращенное бездной, в обычном мире? Хотя о чем речь? Я тут всего два дня, но уже точно могу сказать, что это самый необычный мир, в котором я бывал. Что вообще происходит? Сколько янтарных эр, я был мертв, что бездна научилась таким фокусом. «Кто ты такой?» — немного устало спросила Светлана, отпив из бокала и глядя в потолок. Хлопнула входная дверь. В квартиру зашли несколько человек, молча кивнули нам и направились куда-то вглубь. Начали открывать шкафы, тумбочки, зачем-то вскрывать половицы в некоторых местах. Доставали вещи, какие-то документы, технику, деньги. Упаковали все в чемоданы, сумки и рюкзаки. Давай ты начнешь перечислять варианты, а я скажу стоп, когда угадаешь, ответил, сделав большой глоток. Голова гудела. Сознание держалось из последних сил. Для имперских безопасников ты действуешь слишком грязно, поддержала игру женщина. Для простого обывателя с улиц работаешь слишком эффективно. Не ты одиночка, значит, не полиция. Не силовики, и никакая другая структура». «Давай уйдем в область мифического. Давай что-нибудь невозможное». «Хм, инквизиция? Даже если она существует, то все равно не вяжется слишком мелко», — кивнула она на барона. «Может, я искал тех, на кого он работал. Кстати...» «Я не знаю, что за посланник. Видела один раз мельком стрёмного типа в черной фарфоровой маске». «Больше не хочу. Предполагаю, что речь о нем. А я как раз стараюсь держаться подальше от подобной жути. Клянусь, это правда». «Верю». «Так что там с инквизицией?» «Инквизиция и страшилок, что я слышала, не стала бы так заморачиваться. Просто пришли бы в город, собрали всех вместе, поставили на колени, допросили и убили. Делал минут на десять, мне не надо заморачиваться». «А ты сначала кабана закошмарил, камни присвоил, зачем-то пытался полицию втянуть, подкинул им компромат кабана на барона и меня. Вот ты не в курсе, что тут все с одной руки едят». «Так что еще остается?» — продолжал я мягко вытягивать информацию. «Последний паладин!» Она внезапно посмотрела на меня круглыми глазами и сама усмехнулась в своей догадке. А затем вновь откинулась в кресле и продолжила флегматично разглядывать потолок. «Говорят, где-то еще бродит один, который зачистил чистильщиков. Тогда же никто не вернулся. Но нет, он легенда. Он бы не валялся сейчас у меня на диване, заляпывая все кровью и грязью». «Что за паладины, чистильщики и откуда, когда никто не вернулся, я не знал». Но виду не подал» чтобы не вызывать лишних вопросов. «Знаю!» — радостно, как ребенок, крикнула Светлана. «Ты тот самый, на этот...» Она даже защелкала пальцами, пытаясь вспомнить. «Глошатый, глошатый бездны! Ну, этот из легенд. Мужик с шестью глазами, он живет в разломах бездны, но может ходить туда-сюда, типа повелитель бездны, который устраивает все эти прорывы. Не слышал?» «Не слышал», — мотнул я головой. «Правда, не слышал?» Бездна — она как безудержная стихия, несущая разрушение всему, до чего может дотянуться. Черная чума, заражающая миры. У нее нет разума, нет последователей. Нет аватаров, нет повелителей. Но вот то, что у него шесть глаз... Интересная легенда. «Госпожа, все готово!» — произнес водитель, когда остальные люди ушли с вещами. «Машина ждет!» «Иду», — кивнула она и встала с кресла. «Квартира в твоем распоряжении. Отдыхай сколько хочешь. Меда в холодильнике. Выпивка в баре. Мещей на тебя нет. Спасибо, что пришел и разрушил к хренам все, что я так долго создавала». «Светлана», — остановил я ее и добавил в голос такой серьезности, что она вздрогнула. «Ты играешь на грани. Такова твоя натура» и от нее не уйдешь. Но барон...» Я кивнул на тело в углу. «Заглянул за грань и чуть не утащил тебя за собой. Будь осторожней при выборе партнеров. В следующий раз меня может не оказаться рядом». «Очень на это надеюсь», — бросила она напоследок. «Мне кажется, соврала». Через несколько секунд я остался один в огромной квартире. Сил не осталось, желание только одно — Как сидел, так и вырубился. Мозг просто ушел в отключку, отрубив все ненужные процессы. Организм перешел в режим восстановления, бросив все силы на регенерацию. Утром я должен проснуться зверски голодным. Немного уставшим, но вполне здоровым. Вышло иначе. В первую очередь восстановилась моя связь с потоком, Надо до утра мне доспать не дали. Четвертый глаз, отвечающий за видение будущего, под временным усилением сожирного кристалла, в этот раз постарался на славу. Он предупредил меня не за три, а за целых пять секунд до неминуемой смерти. Тело как успело, так и восстановилось. Так что пять секунд после резкого пробуждения — это довольно много для курьера. Мозг еще не до конца переварил информацию из предвидения а я уже бросился к единственному варианту спасения. Пришлось выходить в окно. Взрыв ударной волной выбил стекла, а заодно нежно подтолкнул меня в спину. Я поинесся с снарядом и прямой наводкой полетел в стену здания напротив. Врезался, отскочил, ухнул вниз, притормозило переплетение проводов, железный карниз, снова отскочил и как мешок картошки свалился на землю. Ох, Ооо... <свято> простонал я, медленно переворачиваясь на спину. Ребра болели, но вроде бы целые. В остальном тоже ничего смертельного, не считая зверского аппетита. Поток помог телу регенерировать, но израсходовал на это кучу внутренних резервов самого организма. Блин, Светлана же говорила, что в холодильнике еда. Тут прозвучал второй взрыв, и из окна в сопровождении кучи горящего мусора вылетел холодильник. Я медленно наблюдал, как он бьется о ту же стену, что и я, секунду назад, а затем с грохотом рушится вниз. «В считанных метрах от меня!» Дверца отлетает в сторону, а на мокрый асфальт высыпается гора пластиковых контейнеров с едой. Так. «Та я задрал голову к небу и вытянул руку в сторону окна. Вискарик, бухлишка! Ничего не произошло. Ну хотя бы чаечек, водичка. Эх, похоже, можно было загадать лишь одно желание. А нет, все-таки два. С внутренней стороны, отлетевшей дверцы, стояли бутылки с водой, и парочка даже уцелела. Контейнеры были плотно закрыты на защелке, так что большинство блюд не пострадало при падении. Я особо не стал заморачиваться и принялся завтракать прямо тут. Правда, содержимое контейнера с надписью «Завтрак» мне не понравилось. Пусть Светлана сама ест эту траву с творогом. А вот грудинка из ужина зашла на ура. Холодная, правда, но с разогревом проблем не возникло. Огня вокруг предостаточно. «Простите», — прервал мою трапезу незнакомый голос. Около входа в здание стоял человек в форме почтальона и с конвертом в руках. Никакой опасности, не но место встречи действительно странное. «И «Извините», — неуверенно пробормотал он, — «у меня доставка по этому адресу. Велено было ждать у этого подъезда, и это... В комментарии указано передать человеку...» — Простите, мне воспитание не позволяет произнести это вслух, но вы очень подходите под описание. — Ничего себе у вас работа! — усмехнулся я. — Да. — неуверенно улыбнулся мужчина. — Обычно мы таким не занимаемся, но там такие чаевые. Да и интересно было. Так это вам? — Ну-ка, дай посмотреть. В обносках рванине как будто выбрался из... Откуда? Какой-какой ямы? «Я что, действительно так плохо выгляжу?» Доставщик лишь смущенно пожал плечами. «Будто он виноват в том, как я выгляжу». «Нет, а вот это точно ложь!» Я принюхался к окровавленной одежде. «Хотя да, это тоже про меня». Он передал мне пухлый конверт, я поблагодарил и поделился с ним бутербродом. Вскрыл пакет и усмехнулся. «Две тысячи рублей новыми купюрами, справочник по библиотекам Российской империи с отметками, где есть архивы, и записка аккуратным женским почерком. На взятку. В расчете. «Хороша чертовка», — усмехнулся я, запихивая последний бутерброд целиком в рот. Я даже не злился на нее. Ну, правда, я ведь с самого начала знал, что она будет подчищать за собой хвосты и попытается меня прибить как только окажется достаточно далеко. А посылка — это так. Проверяет, вернется ли с пометкой «Получатель не найден». Но умная девочка. Надеюсь, достаточно умная, чтобы больше не попадаться мне на глаза. «Госпожа!» — произнес водитель. «Вы просили сообщить, как придет ответ от почтовой службы?» «Да». Чуть сонно пробормотала женщина, сидевшая на заднем сиденье. «И что там?» Она села и медленно потерла лицо руками, прогоняя остатки сна. Гнали всю ночь на полной скорости и будут так двигаться еще пару дней, прерываясь лишь на короткие остановки, чтобы водители могли сменить друг друга за рулем. Туристическая виза — по факту план экстренного бегства на крайний случай. А Светлана с самого детства крутилась в криминальных кругах империи, так что Чуйка на неприятности у нее работала на все сто. Спасибо папе, который всему ее научил. Не да, у дочери Чуйка, как оказалось, работает лучше, чем у отца. «Пишут, что посылка доставлена адресату». «Не удивил», — вздохнула она, пытаясь разобраться, что чувствует по поводу этой новости. «Не думайте». Спустя короткую паузу, все же решился спросить водитель. «Что человек разозлится и погонится за вами?» «Пф!» — Светлана, делая большой глоток воды. «Если он такой мелочный, то проще было сразу его пристрелить». «Так а почему...» «Звук!» — кивнула она, и водитель щелкнул переключателем, блокируя связь с другими машинами. «Сереж, он грохнул посланника. Меня, честно, оба варианта устроили бы». Если бы он помер от взрыва, одной головной болью меньше. Если нет, то он в первую очередь проблема хозяина посланника. И пусть уж лучше король в маске гоняется за этим странным типом, чем за нами. То есть вы рады, что он выжил?» В голосе водителя проскользнули странные нотки. «Так выгоднее», — произнесла Светлана. «К чему ты клонишь?» «Да нет, нет», — замотал головой водитель. «Просто...» «Ну, если бы я не работал на вас так долго, то решил бы, что вы совсем не против, чтобы этот странный тип погнался за вами». «Но ты-то работаешь на меня с первых дней?» «Да», — согласно кивнул он. «Потому я просто уверен, что вы не против». «Ой, все», — Светлана отвернулась к окну. «Едь молча, умник». «Есть, госпожа», — рассмеялся водитель. «Романтическую музыку?»